Хелли почувствовала, как в ней поднимается гнев. Эти обвинения против ее дочери звучали резко и несправедливо. Ее так и подмывало сказать об этом, но она, разумеется, промолчала. «Конечно, вы тут принимаете свои меры к таким детям», — услышала она собственный голос. Кристиан приподнял брови. «Что вы имеете в виду?» «Ну, запинаясь», — проговорила Хелли. «Когда с ребенком не все в порядке? Когда есть риск того, что он сбежит?» «Запираем ли мы их?» «Нет, офицер, мы этого не делаем. Просто пытаемся помочь им обходиться с ними по-доброму». Но, должен сказать, Дэнни не особенно хорошо, отвечала на доброту. «Но вы подозреваете, почему она сбежала?» «Боюсь, что нет, офицер. Если бы я провел с ней больше времени, тогда, может быть». Глаза его сузились. разве вы не должны записывать мои показания?» Хелли растерялась. «Что, простите?» — переспросила она. Те полицейские, что приходили сюда, записывали все, что я говорил, в свои блокноты. Его замечание повисло в воздухе, как обвинение. Хелли встала. «Благодарю, что нашли для меня время», — пробормотала она. «Если мне еще понадобится ваша помощь». Кристиан вежливо наклонил голову, но в его глазах все еще светилось подозрение. «Конечно», — проговорил он, делая шаг к двери и открывая ее. Хелли поспешно вышла, чувствуя, что он так и стоит на пороге, глядя ей вслед. Она бы с удовольствием ускорила шаг, но Кристиан явно что-то заподозрил, как скоро кто-нибудь еще догадается, что она только играет роль полицейского. Когда она пересекала холл внизу, по пути ей попались две девочки. Взгляд Хелли мельком скользнул по их лицам, но, проходя мимо, она услышала, как одна из девчонок пробормотала свинья а потом закашлялась, притворяясь, что просто прочищала горло. Ее подружка хихикнула. Хейли густо покраснела, но впереди уже маячила входная дверь. Она открыла ее и вышла под дождь. Идя по аллее большими шагами, Хейли не оглядывалась. Не оглянулась и тогда, когда вытаскивала из-за дерева сумку с одеждой. Для нее облегчением было выйти на улицу и затеряться в незнакомом лондонском предместье. Линдон Лодж произвел на Хэлли очень неприятное впечатление. Слова Кристиана Окера резанули ее ножом по сердцу, и Хэлли не могла отделаться от ощущения, что, будь она ребенком, тоже захотела бы сбежать из приюта. А что, если этот Окер был прав? Что, если ее дочь испорченный ребенок, воровка и лгунья? Это предположение было слишком огорчительным, чтобы поверить в него. В любом случае, думала Хэлли, мокшая под дождем, который все сыпал и сыпал, это неважно, какая Дэнни на самом деле. Поездка в Линдон-Лодж ничего не дала. Глупая затея. Если уж настоящие полицейские не нашли девочку, что могла сделать она простой секретарь? В третий раз за сегодняшний день она почувствовала смущение и поняла, что дождевые капли на ее лице мешаются со слезами. Начав плакать, она уже не могла остановиться. Слезы слепили ее, жалили но ничто не мучило ее сильнее той единственной истины, которую она вынесла из посещения приюта. Простого факта, неотвратимой правды. Дэнни Синклер потерялась, и никто, даже ее мать, не знает, как ее найти. Глава 12 «У меня кое-что есть для тебя». Дэнни открыла глаза. В комнате было светло, и хотя девочка не знала, утро наступило или уже день настал, Она почувствовала себя немного сильнее, чем в прошлое пробуждение. Над ней склонилась добрая, озабоченное лицо Элли. «У меня кое-что есть для тебя», — повторила женщина с гордостью, — «и что-то достала. Прошло некоторое время, прежде чем Дэнни смогла сфокусировать свой взгляд на предмете. Это была симпатичная игрушка, не медвежонок, а какая-то другая зверюшка. Дэнни не могла в точности сказать, какая — не больше ладони. Элли протянула игрушку Дэнни, предвкушая ее реакцию. «Это такая малость. Я не могла себе много позволить, но мне кажется, это подбодрит тебя». «Спасибо», едва смогла выговорить Дени, взяла игрушку и попыталась улыбнуться. Что-то похожее на облегчение появилось на лице женщины. «Как ты себя чувствуешь?» — мягко спросила она. «Немного лучше, я думаю», — ответила Дэнни, — и посмотрела на свою, все еще завязанную руку. «Нужно снова сделать перевязку», — объявила Элли. дэни кивнула и позволила размотать повязку. Хотя она и знала, что увидит, все равно была потрясена видом своей израненной руки. По крайней мере, раны больше не кровоточили.